Дагер, нам придется воспользоваться твоей карточкой абсолютного допуска, чтобы добраться до лаборатории трансплантов». Обернувшись, произнесла Шейла. В то время как ее пальцы проворно раскодировали оружейную пирамиду. Импульсные винтовки, которые хранились там, были настоящими, в отличие от муляжей и парализующих станнеров, которые использовались для тренировок на территории спортивных залов комплекса. «Держи!» Дагер на лету изловил оружие, перехватив его за вздутие средней электромагнитной катушки ускорителя. «Шейла, я не смогу протащить след за тобой через систему межуровневой безопасности больше одного человека», – нахмурясь предупредил он. «Ты же сама знаешь этот фокус. Две секунды на прохождение через любую дверь». «Больше и не надо. Я пойду с тобой». Шейла активировала винтовку и вскинула голову, удивленно посмотрев на Даггера. Какие проблемы, капитан? Никаких. Он обернулся. Хогинс, остаешься за старшего в этом бардаке, пока не начнут подтягиваться офицеры. Доложишь полковнику Крамеру, что я и лейтенант Грин попытаемся блокировать вероятный источник вторжения. Дождавшись, когда старший техник утвердительно кивнет, Дагер подошел к нему и добавил, так, чтобы не слышали остальные: Попробуй убедить этих сукиных сынов исправления Вегаса что на сей раз все происходит по-настоящему, без всяких там учебных тревог. Пусть крепче влипнут своими задницами в стулья, блокируют доступ в непромышленные отсеки станции и не мешают нам делать дело. Ты понял? Хогинс опять кивнул. Но теперь уже было заметно, что он нервничает. По-настоящему. На памяти старшего компьютерного техника это была первая боевая тревога. «Ну что встали?» Неожиданно для себя заорал он, когда дверь за двумя офицерами закрылась. За работу! Живо! По всей станции Вегас с гулкой надсадном выли сирены. По инструкции весь персонал сейчас прятался в специальные многократно герметизированные убежища, оставляя пустые коридоры и брошенные производственные цеха для действия специальных групп. Таких, например, как лейтенант Грин и капитан Дагер. В принципе, такое поведение было единственно правильным в любой. Возникшие на борту космической станции в нештатной ситуации. Будь то пожар, потоп, внезапная разгерметизация, выброс отравляющих веществ из какого-либо производства, люди, спрятавшиеся за бронированными дверями убежищ, должны были выжить даже в том случае, если вся станция развалится на куски. Пока что ничего подобного не назревало, но коридоры опустели как по волшебству. Тем более, что Шейла и Джон уже находились вне жилых секторов. Они продвигались в сторону цеха по производству трансплантов широким тоннелем, который проходил сквозь ступицу гигантского бублика, соединяя фабрику клонов и космическую верфь, где строились, а затем загружались колониальные транспорты. Когда им оставалось преодолеть меньше полукилометра, впереди, там, где разветвлялся на множество тоннелей транспортный узел фабрики клонирования, что-то затрещало, а затем по коридорам вышибая двери, Покатился адский грохот, произошедшего где-то в глубинах комплекса взрыва.